Караев прищурился. Три туза – это была бандитская шайка, филиал крупнейшей шанханской организации преступников, главным источником дохода которой являлось вымогательство. Похищая кого-нибудь из членов состоятельной семьи, бандиты назначали выкупную цену. Если проходил срок и выкуп не поступал, глава семьи получал от бандитов напоминание с приложением отрезанного пальца или уха жертвы. Если пострадавший не хотел платить, или родственники его пытались с помощью полиции вернуть пленника, последнего убивали, а если это была женщина, ее продавали в публичный дом в Китай, в Маньчжурию. Шайка действовала дерзко и безнаказанно. Караев возмущенно сказал, «Коммерсанты? Бандиты!» Китаец вежливо улыбнулся. «Да». Иногда нас называют и так, господин ротмистер Для нас это такое же дело, как всякое другое. Мы даем товар, нам платят. Все очень просто. Я предлагаю вам дело. Подумайте, 10000 это много. — Я арестую вас, — сказал Караев. — Отправлю в милицию. — Глупо, — спокойно ответил Лиджай Сюй. — Через час я буду на свободе. «В контрразведку!» «Мы не занимаемся политикой. Я буду освобожден через два дня». «Вы, однако, хорошо владеете собой», — усмехнулся Караев. Китаец невозмутимо ответил. «В нашей работе волнение излишне. Волнуются только наши клиенты». Наступило молчание. Китаец выжидал. Он раскрыл и с треском закрыл свой веер. 10 раз продела луны 100 тысяч пронеслось у ротмистра в мозгу он вздрогнул Китайцу уловил это движение он дважды раскрыл и сложил пальцы правой руки 10 я уже отправил арестованных по назначению во-первых вы еще не отправили их во-вторых это будет стоить нам дороже но дело не меняет. Я обратился к вам, чтобы несколько сэкономить. — Идите вы к черту вместе с вашими деньгами! — вдруг крикнул Караев бешено. Но китаец не изменил ни выражения лица, ни позы. Он вынул из-за пазухи ушные принадлежности и, взяв один инструмент, стал почесывать в ухе. Однако столь наглое поведение не возмутило ротмистра. Он размышлял. Аргутинский сволочь получит арестованных и немедленно уступит этому коммерсанту. Ишь, ковыряется, как дома. Вот выставлю сейчас с треском. Или под замок. Впрочем, у них такая организация. Убьют мерзавца, и следов не найдешь. Вот на миллионке попал в переплет, а? Кто бил? Чем бил? Попробуй узнай. Может статься, что и из-за этой шайки кто-нибудь. Десять тысяч... — Аргутинский, гад, поди, и раздумывать не станет. — Десять тысяч. Ишь расселся. Наперед уверен про хвост, что я буду согласен. — Морда! — идол китайский, впрочем. — Содрать с него. — Пятнадцать! — сказал ротмистер и закусил губы. Ли Джан Сюй тотчас же сложил принадлежности и сунул их на место. — вынул из кармана портсигар сигареты курите 15 это много Незабинтованное ухо караева было пунцовым китаец покосился на него и решительно сказал 10 очень хорошо мы всех выкупаем за эту цену 5000 с головы это очень хорошо неуверенным голосом караев проронил Не могу же я освободить их из-под стражи за здорово живешь. Как же быть? Китаец озабоченно посмотрел на своего спутника. Тот спокойно сказал, «Надо отправить их во Владивосток с небольшой охраной. Остальное — мое дело». Караев глубоко затянулся дымом сигареты, потом вынул из кармана брюк плоский флакон с серебряной крышкой и брызнул из него на ладонь несколько капель крепкого одеколона. Ухо его понемногу принимало нормальный цвет. «Деньги с вами?» «Как только вы отдадите нужные приказания, деньги будут в ваших руках». Караев нервно хрустнул пальцами. Позвонил в колокольчик, стоявший на столе. В дверях показался Рябой. «Писарю скажешь, арестованные этапируются в город на Полтавскую-3. Сейчас же вызовешь двух конвойных». Иванцов вышел. Караев протянул руку. В соседней комнате послышались голоса. Рябой вошел и, нагнувшись к уху ротмистер, сказал «С Полтавской, господин ротмистер!» В ту же секунду в комнату вошел офицер в капелевской форме. Щеголевато козырнув на французский манер двумя пальцами, он спросил «Ротмистер Караев?» «Точно так!» — поднялся с кресла Караев. «Поручик Степанов!» — сказал капелевец. Караев посмотрел на китайца и который перед этим взял из рук помощника пакет, завернутый в плотную бумагу. Быстрым движением ротмистр вскрыл протянутый ему контрразведчиком конверт и, прочтя вздрогнул. Это было предписание направить арестованных в контрразведку. Он опять взглянул на толстый синий пакет в руках Ли Джан Сюя, и взгляд его изобразил почти отчаяние. Губы плохо повиновались ему, когда он сделанным оживлением сказал прибывшему – А я только что собирался отправить их вам. Заготовлена сопроводительная и конвой. Китайца вопросительно поднял брови, потом подмигнул, как бы говоря: "Это меня устраивает". Караев живо спросил: "С вами, господин поручик, есть люди?" "Никак нет. Я полагал. Да-да, я дам в своих двух". Китаец за спиной Степанова отрицательно покачал головой оттопырил губы и всем видом своим выразил несогласие. Он кивнул на офицера и показал два пальца. Караев принял озабоченное выражение и в раздумье сказал, «Э, «Впрочем, двух дать я не могу, только одного. Вдвоем, я думаю, управитесь». Поручик небрежно сел в кресло, закурил и, пожав плечами, ответил, «Надеюсь, справлялись же до сих пор». Сбросив пепел на пол, он с некоторым недоумением оглядел присутствующих. «Портной», — поспешно сказал ротмистер, кивая на китайца. новое «Нет, перелицовка». «Иванцов!» — крикнул Караев. Когда казак вошел, Караев распорядился. «Будешь сопровождать арестованных!» «Есть сопровождать арестованных!» — ответил Рябой. Несколько минут прошло в молчании. Его нарушил Караев. «Что нового у вас?» Цыганы сегодня в золотом роге. Готовится что-то с ног Поет ляля туманная, не думаете быть? — Куда мне с этой балаболкой? — показал на забинтованную голову ротмистер. — Где это вас так угораздило? — Да упал с крыльца. Не совсем охотно удовлетворил любопытство собеседника ротмистер. — А, впрочем, может быть, в ложу пойти, чтобы не пугать людей? Вошел писарь, вольно определяющийся, с документами арестованных. Что-то дрогнуло в его лице, когда он встретился взглядом со спутником Ли. Однако тот был по-прежнему равнодушен ко всему, и Борис Любанский поспешно отвел свой взор. Поручик забрал документы, написал расписку в получении. Иванцов, возвратившись, доложил, что арестованные прибыли. Поручик встал, аккуратно загасил папироску, надел фуражку. ну будьте здоровы! Может быть, в золотом роге все-таки встретимся?» «На всякий случай закажу ложу Б. Не возражаете?» Глаза ротмистра заблестели. Он потер руки. «Нет, конечно, Руси веселье есть, пите!» Откозырнув, поручик Степанов вышел. Караев обернулся к Лиджан-Сию. «Ну, мистер, рассчитаемся. Как видите, отправляю». — Пожалуйста, — сказал тот, не ответив на улыбку Караева и передал ему пачки денег. Ротмистр подозрительно посмотрел на них, но голубые банковские бандероли успокоили его. — Только я попрошу вас, — тихонько заметил он Ли, — с конвоиром полегче. Не хочется мне грех на душу принимать, а? — За целость упаковки наша фирма не отвечает, — сказал Ли сухо. Попрощался с ротмистром, и поспешно вышел. Ротмистр поглядел на аккуратные толстые пачки денег, постучал ими по столу, прислушался к глухому звуку. «Зазвенят», — сказал он, и, глядя в зеркало, стал поспешно развязывать голову. «Может быть, не так уж и страшно? год бинта мотали черти. Вот только снять, и фуражка полезет». Караев принялся тщательно одеваться. Возясь с крагами, он вслух сказал... А ведь пришьют эти бандюки хумхуза моего рябого дурака и этого беднягу-поручика. Наверняка...